Когда Феофан умолк, из толпы раздался голос, негромкий, но внятный. «Боже, спаси, сохрани и помилуй единого истинного наследника престола Всероссийского, благочестивейшего государя царевича Алексея Петровича!» Толпа, как один человек, дрогнула и замерла от ужаса. Потом зашумела, заволновалась. «Кто это? Кто это? Полоумный, что ли? Кликуша-чай бесноватый!» Чего караульный смотрит, как впустили. Схватить бы скорее, а то уйдет, в толпе не сыщешь. В дальних концах собора, где ничего не было видно и слышно, распространялись нелепые слухи. Бунт, бунт! Пожар, в алтаре загорелось, с ножом человека поймали, царя убить хотел! И тревога все увеличивалась. Не обращая на нее внимания, Петр подошел к архиерею, приложился к кресту и, вернувшись на прежнее место, велел привести к себе человека, кричавшего слова неистовые. Капитан Скорняков-Писарев и два караульные сержанта подвели к царю маленького худенького старичка. Старичок подал царю бумагу, печатный лист присяги новому наследнику. Внизу на месте, оставленном для подписи, что-то было написано тесным, крючковатым, приказным почерком. Петр взглянул на бумагу, потом опять на старичка, и спросил: Ты кто? Артиллерийского приказа бывший подьячий Ларивон Докукин. Стоявший рядом царевич, посмотрел на него и узнал тотчас: это был тот самый Докукин, которого весною 1715 года встретил он в Петербурге, в семёновской церкви, и который потом, в день праздника Венус в Летнем саду, приходил к нему на дом. Он был все тот же. Обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками, весь жесткий, точно окаменелый, тусклый, серый, как те бумаги, над которыми корпел он в своем приказе, лет тридцать, пока не выгнали его по фискальному доношению о взятках. Только в самой глубине глаз светилась так же, как тогда, три года назад, неподвижная мысль. Докукин тоже взглянул на царевича украдку, и что-то промелькнуло в жестких чертах старика, что вдруг напомнило Алексею, как Кукин молил его породить за веру христианскую — и плакал, и обнимал ему ноги, и называл его надеждою российскую. «Присягать не хочешь», — проговорил Петр спокойно, как будто с удивлением. Докукин, глядя царю прямо в глаза, тем же, Когдавича голосом, негромким, но внятным, так что слышно было по всему собору, повторил наизусть то, что написано было его рукой на печатном листе. За неповинное отлучение и изгнание от престола Всероссийского, единого истинного наследника, Богом хранимого Государя Алексея Петровича не присягаю, и на том Пресвятым Евангелием не клянусь, и животворящего креста не целую, и наследника Царевича Петра Петровича за истинного не признаваю. Хотя зато и царский гнев намя пролиется Буде в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь.